Доброе утро, мистер Гамильтон. Детектив-инспектор Ордас в это утро выглядел особенно свежо и аккуратно. Я вдруг понял, что еще не брился. Вижу, вы не забыли принять таблетки от похмелья. Да-да, Ордас. вам не приходило в голову, что Оуэна могли убить? Разумеется, но это невозможно. А я думаю, что возможно, предположим, он мистер Гамильтон. Ну... «Мы договорились встретиться за ланчем. Может, тогда все и обсудим? Давайте. В штаб-квартире в 12 ровно. Хорошо. Вот еще что. Проверьте, не обращался ли Оуэн за нудистской лицензией? Вы думаете, он мог за ней обращаться? Ага. За ланчем расскажу, почему». «Отлично. Погодите, не отключайтесь. Вы сказали, что нашли человека, который продал Оуэну дроут и разъем. Как говорите его имя?» «Кеннет Грэм, я так и думал», — сказал я, опуская трубку. Тэффи тронула меня за плечо. «Ты... ты в самом деле считаешь, что он мог быть убит?» «Да». Весь замысел опирался на то, что он был не в состоянии. «Нет, не надо. Я не хочу об этом знать». Я обернулся и посмотрел на нее. Она в самом деле не хотела. От всей этой истории о смерти незнакомца ее мутило. «Ну ладно, послушай, я вовсе не такой негодяй, чтобы не предложить тебе хотя бы позавтракать вместе, но мне придется заниматься делами прямо сейчас. Могу я вызвать для тебя такси?» Когда такси прибыло, я бросил в прорезь монету в 10 марок и помог Тэффи усесться. Прежде чем такси отправилось, я еще успел узнать ее адрес. В штаб-квартире АРМ... жужжала обычная утренняя деятельность. Я отвечал на приветы встречных, не задерживаясь. Все важное так или иначе дойдет до меня потом. Проходя мимо комнатушки Жюли, я заглянул внутрь. Она вся ушла в работу, обмякнув в своем контурном кресле и делая с закрытыми глазами какие-то пометки. Кеннет Грэм. Значительную часть моего стола занимал терминал центрального компьютера. На его освоение... У меня ушло несколько месяцев. Я набрал заказ на кофе с пончиками, а потом напечатал. Поиск информации, Кеннет Грэм, ограниченная лицензия, хирургия, общая лицензия, продажа оборудования для прямой токовой стимуляции. Адрес – Ближнезападный Лос-Анджелес. Из щели тут же поползла лента ответа, виток витком, ложась на стол. Мне даже не надо было читать ее, чтобы убедиться в своей правоте. Новые технологии порождают новые обычаи, новые законы, новую этику, новые преступления. Половина всей деятельности АРМ, полиции Объединенных Наций, относится к контролю над видом преступности, которого век назад еще не существовало. Орган легерства стало результатом тысячелетнего прогресса медицины, благодаря миллионам человеческих жизней, беззаветно посвященных идеалу полного излечения больных. Прогресс сделал эти идеалы реальностью и, как обычно, породил новые проблемы. В 1900 году Карл Ландштейнер разделил кровь человека на четыре группы, дав пациентам первый реальный шанс на выживание при переливании крови. По ходу 20 века развивалась технология трансплантации. Кровь, кости, кожа, почки, сердца – все можно перенести из одного тела в другое. Доноры спасли десятки тысяч людей за эту сотню лет, завещая свои тела медицине. Но количество доноров ограничено, и немногие умерли таким образом, чтобы удалось спасти что-то ценное. Потоп нахлынул менее чем сто лет назад. Один совершенно здоровый донор, такого существа, разумеется, в природе не бывает, мог бы спасти дюжину жизней. Тогда почему осужденный на смерть преступник должен умирать бесцельно? Сначала в нескольких штатах, а потом и в большинстве стран мира были приняты новые законы. Приговоренные к смерти отныне подвергались казни в больницах, где хирурги извлекали все, что можно для банков-органов. Миллиарды на земле хотели жить, а банки-органов являлись самим воплощением жизни. Если бы доктора успевали менять в человеке детали быстрее, чем они износятся, он мог бы жить вечно. Но они могли это делать только при условии, что мировые банки органов хорошо заполнены. Примерно сотня разрозненных движений за отмену смертной казни тихо и незаметно прекратила свое существование. Все когда-нибудь заболевают. А недостаток органов в банках все еще сохранялся. Пациенты по-прежнему умирали. Из-за отсутствия материала для пересадок. И законодатели планеты откликнулись на постоянное давление народов мира. Введена была смертная казнь за убийство первой, второй и третьей степени примечания, так в судопроизводстве ряда стран называют убийство с отягчающими обстоятельствами, со смягчающими обстоятельствами и по неосторожности. За нападение со смертельно опасным оружием, а потом еще за множество преступлений, изнасилование, аферы, финансовые махинации, рождение детей без лицензии. За четыре и более случая ложные рекламы почти сто лет эта тенденция нарастала, пока избиратели старались защитить свое право жить вечно. Но и теперь трансплантатов не доставало. К примеру, женщина, имеющая проблемы с почками, могла годами ждать трансплантата. Одной здоровой почки, которой хватило бы на всю оставшуюся жизнь. 35-летний сердечник должен был жить, пусть со здоровым, но с 40-летним сердцем. С одним легким, с частью печени, с заменами, которые изнашивались слишком быстро, весили слишком мало, помогали недостаточно. Преступников не хватало. Неудивительно, ведь смертная казнь – штука страшная. Люди старались не совершать преступлений, чтобы не попадать в донорский покой больницы. Желающим немедленно заменить разрушенную пищеварительную систему, получить здоровое и молодое сердце или целую печень вместо разрушенной алкоголем, надо было обращаться к Орган Леггеру. У органлеггерства есть три стороны – Прежде всего, похищение и убийство. Дело рискованное. Ожидая добровольцев, банк органов не заполнишь. Казнь осужденных преступников – государственная монополия. Так что приходится самому идти и добывать и донора. На движущемся тротуаре людного города, в аэропорту, в застрявшей на шоссе машине с лопнувшим аккумулятором, словом, повсюду. Продажа почти столь же опасна, поскольку совесть иногда просыпается даже у безнадежно больного человека. Он приобретет трансплантат, а потом отправится в АРМ, сдав шайку и тем самым излечив и болезнь, и совесть. Поэтому сделки заключаются анонимно. Поскольку повторные продажи редки, это не столь важно. Третья сторона – техническая, медицинская. Это, вероятно, самая безопасная часть. Больница требуется немалая, но разместить ее можно где угодно. Доноры пребывают еще живыми, можно спокойно сортировать печени, железы и квадратные футы кожи, исследуя их на реакции отторжения. Но это не так просто, как кажется. Нужны врачи и хорошие. И вот тут появляется Лорен. Он монополист. Где он их берет, мы все еще пытались выяснить. Кто-то изобрел безопасный способ патчиками нанимать талантливых, но бесчестных докторов. Был ли это в самом деле один человек? По нашим источникам получалось, что да. И половина западного североамериканского побережья находилась у него в кулаке. Лорен. Нет голограмма, нет отпечатков пальцев, нет снимков сетчатки, нет даже описания. У нас имелось только это имя. и несколько возможных контактов. Одним из них был Кеннет Грэм. Голограмма была хорошей. Вероятно, для нее позировали в портретном ателье. У Кеннета Грэма было длинное шотландское лицо с резко выступающей челюстью и маленькими упрямо поджатыми губами. На голограмме он пытался одновременно улыбаться и сохранять достоинство, в результате чего только приобрел неестественный вид. Его песчаного цвета волосы были коротко подстрижены. Брови над блекло-серыми глазами были такими светлыми, что почти не различались. Прибыл мой завтрак. Я макнул в кофе пончик и впился в него зубами, только сейчас осознав, что зверски проголодался. Компьютер воспроизвел на ленте еще целый ряд голограмм. По остальным я пробежался быстро, нажимая клавиши одной рукой, а другой отправляя в рот еду. Некоторые были расплывчатыми, их получили с помощью следящих лучей сквозь окна лавки Грэма. Ни на одном из снимков не было запечатлено что-нибудь предусудительное. Ни на одном из них Грэм не улыбался. Он уже 12 лет торговал электрическими утехами. Электроман имеет преимущество над поставщиком. Электричество дешево. Поставщик наркотиков всегда может поднять цену. С электричеством этого не получится. Ты посещаешь торговца экстазом только раз, когда делаешь операцию и приобретаешь дроут, и все. Никто не может пристраститься случайно. В электромании есть своего рода честность. Покупатель всегда знает, во что он втягивается, какой будет результат для него и какой конец. И все же, чтобы так зарабатывать на жизнь, как Кеннет Грэм, Нужно полное отсутствие сочувствия к людям. Иначе бы он прогонял своих покупателей. Никто не становится электроманом постепенно. Человек принимает решение сразу и идет на операцию еще до того, как пробует это удовольствие. Каждый из клиентов Кеннета Грэма являлся в его магазин, решив покинуть этот мир. Что за поток безнадежных и отчаявшихся прошел через лавку Грэма? Неужели они не являлись продавцу во снах? А если Кеннет Грэм спокойно спал по ночам, то... То неудивительно, что он сделался органлеггером. У него было подходящее положение. Для человека, решившегося стать электроманом, характерно отчаяние. Неизвестные, нелюбимые люди, которых никто не знал, в которых никто не нуждался, которых никто бы не хватился, все они проходили через магазин Кеннета Грэма. И некоторые не вышли. Кто заметит? Я быстро просмотрел ленту, выясняя, кому поручено следить за Грэмом. Джексон Бера. Я тотчас связался с ним со своего телефона. «Конечно», — сказал Бера, — «мы уже почти три недели держим на нем следящий луч. Агенты АРМ зря получают свое немалое жалование. Может, он чист, либо его каким-то образом предупредили. Тогда почему вы не прекращаете слежку?» Бера выглядел раздраженным. «Потому что мы наблюдаем только три недели. А сколько доноров ему нужно в год, как вы думаете? Два?» «Почитайте отчеты. Общая прибыль с одного донора составляет более миллиона марок ООН. Грэм может позволить себе осторожность в отборе. Ясно». Но он не проявил достаточной осторожности. В прошлом году пропали по меньшей мере двое из его клиентов. Клиентов, имеющих семьи. Это нас и навело на него. Значит, вы можете следить за ним еще полгода, без всякой гарантии на успех. Он просто будет ждать, когда явится подходящий тип. Вот именно. А о каждом клиенте он обязан представлять отчет. Это дает ему право задавать личные вопросы. Если у парня окажется родня, Грэм позволит ему уйти. А у большинства людей есть родственники, знаете ли. И, наконец, пессимистично добавил Бера, он может быть чист. Электроман иногда пропадает и без посторонней помощи. А как это вышло, что мне не попалось ни одного снимка из дома Грэма? Не может быть, чтобы вы следили только за его магазином. Джексон Бера почесал в волосах. Волосы были цвета вороненой стали, длинные, как у Бушмена. Разумеется, мы наблюдаем за его домом, Но следящий луч туда не проникает. Это внутренняя квартира, без окон. Вы вообще что-нибудь знаете о следящих лучах? Немного, знаю, что они используются давно. Они старые, как лазеры. Самый древний фокус – подсунуть зеркало в комнату для прослушивания. Затем надо направить в комнату через окно или даже через плотные занавески лазерный луч и получить его отражение от зеркала. На обратные лучи наложится вибрация стекла, что дает отличную запись всего произносимого в помещении. Для изображений понадобится кое-что более изощренное. И насколько мы изощрены? Можем послать следящий луч в любую комнату, имеющую окно, а также через некоторые виды стен, а с оптически плоской поверхностью даже из-за угла. Но при этом стена должна быть наружной, точно. А что сейчас делает Грэм? Секундочку, Бера сейчас из поля зрения. Кто-то только что вошел. Грэм с ним беседует. Хотите картинку? Разумеется, оставьте на экране. Я отключу отсюда, когда закончу. Изображение Беры помел, ркла. Через секунду я уже смотрел во врачебный кабинет. Не будучи подготовлен заранее, я бы подумал, что он принадлежит ортопеду. Там находилось удобное наклонное кресло с подпорками для головы и ног. Рядом помещался столик с, с разложенными на чистой белой материи инструментами. В углу письменный стол. Кеннет Грэм беседовал с невзрачной, устало выглядящей девушкой. «Я слушал по-отцовски звучавшие заверения Грэма и его красочные описания волшебства электромании». когда я не мог более это выдержать, то отключил звук. Девушка заняла место в кресле, и Грэм что-то поместил на ее голову. Невыразительное лицо девушки вдруг стало прекрасным. Счастье само по себе прекрасно. Потому прекрасна и счастливая личность. Внезапно девушка преисполнилась радостью, и я понял, что не все знал о продаже дроудов. Видимо, у Грэма имелся индуктор – чтобы посылать ток в желаемую точку без проводов. Он мог показать посетителю, на что, похоже, электромания, не имплантируя проволоку. До чего же убедительный аргумент. Грэм выключил аппарат, как будто он выключил девушку. На миг она застыла, потом торопливо выхватила и раскрыла свой кошелек. Я не мог этого больше терпеть и отсоединился. Неудивительно, что Грэм стал орган леггером. Даже для продажи своего легального товара он должен быть абсолютно бесчувственной скотиной. Но чем, подумалось мне, он отличается от миллиардов людей? В каждом избирателе есть что-то от орган-легера. Требуя смертной казни за столь многие преступления, законодатели лишь подчиняются давлению избирателей. Оборотной стороной прогресса в трансплантации стало исчезающе малое уважение к жизни. И это при том, что качество жизни растет, как и ее продолжительность. Один осужденный преступник может спасти дюжину достойных членов общества. Кто будет возражать против этого? В поясе мы так не думали. В поясе выживание само по себе было доблестью и жизнь являлась бесценной. столь редкая среди стерильных камней, среди всей этой убийственной пустоты между мирами. Поэтому мне пришлось явиться за моим трансплантатом на Землю. Мой запрос был удовлетворен спустя два месяца после прибытия. Так быстро? Позже я узнал, что в банках органов всегда есть избыток определенных частей тела. В наше время руки теряют немногие. Я узнал также уже год спустя. что мне выдали руку, взятую из захваченного хранилища орган Леггеров. Это было ударом. Я-то надеялся, что мне досталась рука закоренелого преступника, вроде того, который застрелил с крыши 14 медсестер. Ироническое объединение двух известных массовых убийств в США, совершенных маньяками во второй половине 20 века. Вовсе нет. Какой-то безымянной жертве, «Повезло натолкнуться на вампира, а я от этого выиграл». «Не вернул ли я свою новую руку в припадке отвращения? Нет, как ни странно. Но я вступил в АРМ, амальгамированную региональную милицию, ныне технологическую полицию объединенных наций. Пусть я похитил у мертвеца руку. Я буду бороться с сородичами тех, кто убил его». За последние годы благородная решимость этого поступка утонула в бумажной волоките. Может быть, я становился бессердечным, как плоскоземельцы, как прочие плоскоземельцы вокруг меня, год за годом голосовавшие за все новые и новые применения высшей меры. За умерщвление тех, кто уклоняется от налогов, и тех, кто вручную управляет летательным аппаратом над городом, Был ли Кеннет Грэм намного хуже них? Без сомнения, мерзавец засунул проволоку в голову Оуэна Дженнинсона. Я ждал 20 минут, пока Жули не вышла из комнаты. Я мог бы послать ей докладную, но до полудня оставалось еще полно времени. И при том слишком мало, чтобы сделать нечто серьезное. В общем, я хотел с ней поговорить. «Привет», — сказала она. «Спасибо», — добавила, принимая кофе. Как прошла поминальная пьянка, о, я вижу, М -м, как здорово, почти поэтично. Разговор с Джули всегда оказывался кратким и рациональным. Поэтично? А почему бы и нет? Я вспомнил, как вдохновение поразило меня, словно молния сквозь обволакивающее опьянение. Приманка Оуэна с парящей сигаретой. Как еще лучше можно было почтить его память, если не поймать девушку на этот трюк. Правильно, согласилась Джули. Но кое-что ты упустил, как фамилия Тэффи. Не могу вспомнить. Она ее записала на... А чем она зарабатывает на жизнь? По чем я знаю? А какой она веры? Она за или против? А где выросла? Черт возьми. Полчаса назад ты очень самодовольно размышлял, насколько все мы... Плоскоземельцы, лишены индивидуальности, за исключением тебя. А Тэфи что? Личность или подстилка? Жюли уперлась руками в бедра и смотрела на меня взглядом школьной учительницы. Как много личностей находится внутри Жули. Некоторые из нас никогда не видели эту ее сторону. Опекуна. В облике опекуна она пугает. Возник не этот облик во время свидания – и мужчина до конца своих дней останется импотентом. Этого никогда не случается. Когда внушение необходимо, Жюли делает его вполне открыто. Это способствует разделению ее функций, но от того принимать ее упреки не становится легче. И не стоило изображать, будто это вообще не ее дело. «Я пришел сюда попросить у Жюли защиты». Если я окажусь недостойным ее любви, хоть чуточку недостойным, она потеряет возможность читать мои мысли. Как тогда узнает, что я попал в беду? Как сможет спасти меня от чего бы то ни было? Моя частная жизнь и была ее делом. Ее единственным и абсолютно важным делом. «Мне нравится Теффи, запротестовал я. «Когда мы познакомились, мне было неважно, кто она. Думаю, что и я ей понравился». Чего ты хочешь от первой встречи? Тебе лучше знать. Ты можешь припомнить и другие свидания, когда вы всю ночь болтали в постели, просто из желания лучше узнать друг друга. Она упомянула три имени, и я покраснел. Жили умело словами вывернуть человека наизнанку. Тэффи – личность, а не эпизод, не символ чего-то там, не просто приятная ночь. Что ты о ней думаешь?» Странно, были у меня и другие столкновения с Джули опекуном и никогда не приходило в голову просто взять и уйти от неприятной ситуации. Позднее я обдумаю это, а пока только стою и смотрю на опекуна, судью, учителя и думаю о Атефе. Она красивая, сказал я, не лишена индивидуальности, даже чувствительна, из нее получилась бы плохая нянька. Она слишком сильно хотела бы прийти на помощь и извелась бы от невозможности это сделать. Я бы сказал, что она из легко ранимых людей. Продолжай. Я хочу увидеть ее снова, но не рискну говорить с ней о делах. В сущности, мне лучше не встречаться с ней, пока дело Оуэна не закончено. Лорен может ею заинтересоваться. Или она может проявить интерес ко мне, а я могу пострадать. «Вроде ничего не забыл?» «Забыл. Ты должен позвонить ей по телефону. Если не будешь встречаться с ней несколько дней, позвони и скажи об этом». «Заметана. Я круто повернулся, потом повернулся еще раз». «Ко всем чертям. Я даже не сказал, зачем пришел». «Знаю, ты хочешь, чтобы я внесла тебя в расписание?» «Скажем, я буду проверять тебя каждое утро в 9.45. Это поздновато». В смертельную опасность я попадаю обычно ночью. Ночью я отключаюсь. 9.45 – это все, что я могу. Прости, Джил, дела обстоят таким образом. Так следить за тобой или нет? Договорились? 9.45? Хорошо. Сообщи, если у тебя появятся реальные доказательства убийства Оуэна. Тогда я выделю для тебя два контрольных срока, потому что опасность станет более конкретной. Ладно. Я люблю тебя. Ух, опаздываю. И она ринулась в кабинет, а я пошел позвонить. Тефи, разумеется, не оказалась дома, а я не знал, где она работает и чем вообще занимается. Ее телефон предложил записать сообщение. Я назвался и сказал, что еще перезвоню. А потом я пять минут сидел и терзался. Стрелки на часах показывали полдвенадцатого. Я сидел у своего стола за телефоном. и не мог придумать никакого подходящего аргумента, чтобы не посылать сообщение Гомеру Чандрасикхару. Я не хотел говорить с ним напрямую ни тогда, ни вообще. Последний раз, когда я с ним виделся, он устроил мне форменный разнос. Я, мол, променял мою бесплатную руку на жизнь в поясе и на уважение Гомера. Мне не хотелось контактировать с ним даже путем односторонних сообщений, Еще меньше хотелось сообщать о смерти Оуина, но кто-то должен был это сделать. И может быть Гомер что-нибудь разузнает. Я откладывал это почти целый день. Пять минут я мучился, а потом все-таки соединился со службой дальних вызовов, записал сообщение и отправил его на ЦРРУ. Точнее записал шесть сообщений, прежде чем остался удовлетворен. Я снова позвонил Теффи. она могла прийти домой на обед, увы. Кладя трубку, я задумался о том, провали Жули. О чем, собственно, сговаривались Теффи и я, помимо приятной ночи? Это у нас получилось, повезет, будут и другие. Но Жули вряд ли может ошибаться. Если она решила, что Тэффи легко ранима, то эту информацию она извлекла из моего собственного сознания. «Я поймал себя на смешанных ощущениях, словно ребенок, которому мать устроила выговор. Но это действительно выговор, с которым надо считаться. И она обращает внимание на тебя, и ей до тебя есть дело. А до такого множества людей там, снаружи, дела нет никому». «Разумеется, я подумал об убийстве», – сказал Ордос. «Я всегда рассматриваю возможность убийства, когда святая женщина...» Наша матушка скончалась после трех лет самого нежного ухода за ней мои, моей сестры Марии Анжелы. Я всерьез собирался поискать, нет ли в ее голове следов от иголок. И как нашли? Лицо Ордоса застыло. Он отодвинул свое пиво и привстал. «Успокойтесь», — сказал я поспешно. «Я не хотел вас обидеть». Он свирепо поглядел на меня, потом, несколько умиротворенный... снова сел за стул. Мы выбрали уличный ресторан на пешеходном уровне. По другую сторону живой изгороди, в самом деле живой, зеленый, цветущей и настоящий непрерывным потоком неслись покупатели. Подальше скользящий тротуар нес такой же поток в обратном направлении. От этого у меня слегка кружилась голова, словно двигались мы сами. Официант, выглядевший как пузатая шахматная пешка, Извлек из своего туловища блюдо с наперченным мясом, от которых еще шел пар, с идеальной точностью разместил их перед нами и заскользил на воздушной подушке обратно. «Разумеется, я рассматривал возможность убийства, поверьте мне, но это не согласуется с фактами, мистер Гамильтон. А я думаю, что могу построить отличную версию, конечно». Вы можете попробовать. Я даже могу начать за вас. Во-первых, мы должны принять, что Кеннет Грэм, поставщик счастья, не продавал дроут Оуэну Дженнисону. Напротив, Оуэн Дженнисон был принужден к операции. Документы Грэма, включая письменное разрешение на операцию, подделаны. Разве мы не должны все это принять? Именно так. И прежде чем вы заявите... Что репутация Грэма не запятнана, я вам скажу, что это не так. Ого! Он связан с бандой орган леггеров. Это секретная информация. Мы за ним следим и не хотим, чтобы его предупредили. Mm -hmm, вот это новость. Ордас почесал подбородок. Орган Легеры. Ну, допустим, а какое отношение Оуэн Дженнисон мог иметь к органлегерству? Оуэн – житель пояса. В всегда острая нехватка трансплантационных материалов. Да, они импортируют немало медицинских грузов с земли. Не только законсервированные органы, но и лекарства, и протезы. И что? В свое время Оуэн переправил немало грузов в обход таможни. Несколько раз он попадался, но все равно выиграл у правительства по очкам. Он известен как удачливый контрабандист. Если крупный орган-лигер захотел бы увеличить свой рынок, он вполне бы мог войти в контакт с поясником, известным своими удачными контрабандными операциями. Вы никогда не упоминали, что мистер Дженнисон контрабандист. А зачем? Все поясники занимаются контрабандой, если считают, что это сойдет им с рук. Для поясника в контрабанде нет ничего аморального. Но Орган Легера мог этого и не знать. Он мог подумать, что Оуэн так или иначе уже преступник. «И вы считаете, что ваш друг?» Ордос деликатно помедлил. «Нет. Оуэн не стал бы Орган Легером. Но он мог просто попытаться разоблачить одного из них. Вознаграждение за информацию, способствующую поимке и суду, довольно существенное. Если бы кто-то попробовал нанять Оуэна...» Тот, вполне возможно, решил бы сам проследить за заказчиком. Так вот, банда, которую мы разыскиваем, охватывает половину западного побережья континента. Это круто. Это банда Лорена, та, на которую предположительно работает Грэм. Допустим, у Оуэна появился шанс встретиться с самим Лореном. И вы полагаете, он бы этим шансом воспользовался? Да. Думаю, он отрастил волосы, чтобы выглядеть как землянин. Чтобы убедить Лорена, что хочет стать незаметным. Полагаю, он собрал информации, сколько смог, а потом попытался ускользнуть. Но не вышло. А вы нашли его заявку на нудистскую лицензию? Нет, но я понимаю уход ваших мыслей. Орда спадался вперед, забыв о еде. У мистера Дженнисона загар был равномерным. За исключением характерного потемнения кожи лица. Полагаю, в поясе он практиковал нудизм. Да, мы там не нуждаемся в лицензиях. Здесь он тоже занимался бы этим, если бы не хотел что-то скрыть. Вспомните этот шрам. Уин никогда не упускал случая показать его. Неужели он в самом деле надеялся сойти за... Ордос помедлил за плоскоземельца. С этим загаром? Нет. Он даже с прической переусердствовал. Может, он думал, что Лорен его недооценит? Но он старался не афишировать свое присутствие, иначе не оставил бы дома самые любимые вещи. Итак, он имел дело с органлегерами, и они нашли его быстрее, чем он смог с вами связаться. Да, мистер Гамильтон, это неплохо придумано, но не пройдет. Почему? Я не стараюсь доказать, что это было убийство. Пока нет. Я всего лишь пытаюсь вам объяснить, что убийство, по крайней мере, не менее вероятно, чем самоубийство. Но это не так, мистер Гамильтон. Я вопрошающе взглянул на него. Рассмотрим все де детали гипотетического убийства. Оуэн Дженнисон, без сомнения накачанный наркотиками, доставлен в контору Кеннета Грэма. Там ему вживляют разъем экстаза, присоединяют стандартный дроуд, Затем полюбительски переделывают его паяльником. Мы уже можем отметить скрупулезное внимание к деталям со стороны убийцы. Мы снова видим такую скрупулезность в подделанном согласии на операцию у Кеннета Грэма. Этот документ безупречен. Затем и Дженнисона возвращают в его квартиру. Она должна быть его собственной, не так ли? Какой смысл вести его в другую? Шнур от его дроуда укорачивается, снова в непрофессиональной манере. Мистера Дженнисона привязывают. Интересно, с чего вы решили? А почему бы его не связать? Итак, его привязывают и приводят в чувство. Возможно, ему объясняют всю ситуацию, возможно, нет. Это как решил убийца. Затем убийца подключает мистера Дженнисона к стенной розетке. Ток поступает в мозг, и Оуэн Дженнисон... впервые в жизни познает чистое удовольствие. После этого его оставляют привязанным, скажем, на три часа. Думаю, что уже за первые несколько минут он стал бы безнадежным электроманом. Вам должно быть довелось повидать больше электроманов, чем мне. Даже я не хотел бы оказаться при этом в связанном состоянии. Дело в том, что человек становится электроманом спустя несколько минут. Но ведь обычный электроман просит, чтобы его таковым сделали, зная во что это превратит его жизнь. Электромания – симптом отчаяния. Ваш друг, может быть, смог бы освободиться после нескольких минут под током. И поэтому они продержали его привязанным три часа. Потом они перерезали веревки. Меня мутило. Ужасная мерзкая картина – обрисованная Ордосом во всех подробностях, соответствовало придуманной мною. Исходя из нашей гипотезы, не более трех часов. На больший срок они не рискнули бы задержаться. Они перерезают веревки и оставляют Оуэна Дженнисона умирать от голода. За месяц исчезают все признаки введения наркотика, рубцы от веревок, шишки на голове, следы инъекций и все такое. «Тщательно проработанный, и хорошо обдуманный план. Вы не согласны?» «Я внушал себе, что Ордос вовсе не мерзавец, смакующий отвратительные детали, а просто человек, выполняющий свою работу. И все равно трудно было сохранять объективность». «План, соответствующий сложившемуся у нас образу Лорена», – проговорил я. «Он проявляет крайнюю осторожность». Ему бы понравились тщательно проработанные, хорошо обдуманные планы. Ордос подался вперед. «Но разве вы не заметили? Тщательно проработанный план никуда не годится. В нем есть решающий недостаток. А что если мистер Дженнисон вытащит дроут? «Мог ли он это сделать? И сделал бы?» «Мог ли он? Разумеется. Просто потянуть пальцами?» Ток не влияет на двигательные реакции. А сделал бы он это. Ордос с задумчивым видом тянул свое пиво. Я знаю немало об электромании, но я не знаю, каково это ощущение, мистер Гамильтон. Обычный электроман вытаскивает свой дроуд так же легко и часто, как и вставляет. Но ваш друг получал ток в 10 раз больший. Может он в... может он раз в десять вынимал дроуд, И немедленно втыкал обратно. Но ведь поясников обычно считают людьми сильной воли, очень уверенными в себе. Кто знает. А вдруг в один прекрасный день, даже спустя неделю, ваш друг вытащит дроут, смотает шнур, сунет его в карман и отправится, куда глаза глядят. А ведь есть и дополнительный риск, кто-либо мог натолкнуться на него, да хотя бы техник по обслуживанию автоматики. Или кто-либо мог обратить внимание, что он месяц не покупает еды? Самоубийца пойдет на такой риск. Самоубийцы обычно оставляют себе шанс передумать. Но убийца? Нет. Человек, разработавший такой детальный план, даже при шансах один на тысячу, никогда не станет рисковать. Солнце палило нам плечи. Ордос внезапно вспомнил о Ленче и принялся за еду. Я наблюдал за миром, мчавшимся за изгородью. Пешеходы стояли небольшими кучками, беседуя между собой. Иные глазели на витрины магазинов пешеходного уровня или сквозь изгородь на нас жующих. Некоторые с написанным на физиономиях упрямством пробирались через толпу. 10 миль в час скорость движущегося тротуара их не устраивала. Может, они следили за ним? Поставили жучки в комнату? «Мы тщательно обыскали помещение», – заверил Ордос. «Если бы там было оборудование для наблюдения, мы бы его нашли. Его могли вынести». Ордос пожал плечами. «Я вспомнил о голокамерах в апартаментах Моника. Чтобы снять жучки, кто-то должен был физически войти в помещение. Он мог бы нужным сигналом вывести их из строя, но следы точно сохранились бы. А комната Уэна была внутренней». «Следящих лучей не применишь». «Есть одна вещь, которую вы упустили», — сказал я наконец. «И что же это такое?» «Мое имя, как ближайшего родственника в бумажнике Оуэна. Он хотел направить мое внимание на вопрос, над которым я работаю, банда Лорена». «Это возможно. Но это нельзя толковать в обоих смыслах». Ордас отложил вилку. «Я могу толковать это в обоих смыслах, мистер Гамильтон». Но вам это не понравится. Уверен, что не понравится. Ну, давайте рассмотрим ваши предположения. С мистером Дженнисоном вошел в контакт агент Ларена орган Легера, который вознамерился продавать трансплантационный материал поясникам. Тот согласился, соблазнившись слишком значительной для него суммой. Месяц спустя что-то заставило его понять, в какое ужасное дело он втянулся. Он решил умереть. Он пошел к поставщику экстаза и вделал в голову проволоку. Позднее, до того как воткнуть дроут, он предпринял последнюю попытку исправить ситуацию. Он указал на вас как на ближайшего родственника, чтобы вы могли догадаться, почему он умер и, возможно, использовать эти сведения против Лорена. Ордос посмотрел на меня через стол. «Я вижу, что вы никогда не согласитесь с этим. Ничем не могу помочь, я исхожу только из фактов». «Я тоже. Но я знал Оуэна. Он не стал бы работать на орган легера и не убил бы себя. А если бы и пришлось, сделал бы это не таким образом». Ордос не ответил. «А как насчет отпечатков пальцев?» – спросил я. «В квартире? Никаких. Никаких, кроме Оуэна». Даже его отпечатки найдены только на кресле и столиках. Ненавижу человека, который изобрел робота-уборщика. За время пребывания мистера Дженнисона в этом помещении каждая гладкая поверхность протиралась 44 раза. Гордос свернулся к своему блюду. Ну тогда попробуйте вот что. Примем на время, что я прав. Допустим, Оуэн искал Ларена и тот с ним расправился. Оуэн знал, что занят опасным делом. Он не хотел, чтобы я добрался до Ларена раньше, чем он все подготовит. Он хотел получить награду. Но на всякий случай он мог мне что-нибудь оставить. Где-нибудь в камере хранения, в аэропорту или на космодроме. Улики. Не под его собственным именем и не под моим, потому что известно, что я состою в АРМ. Но под именем, которое вы оба знаете. Вот-вот, например, Гамер Чандрасикхар. Или догадался, Купс форсайт. Оуэн счел бы это уместным. Купс мертв. Мы проверим, но вы должны понять, что это не доказывает вашей версии. Разумеется, все, что вы найдете, Оуин мог подготовить в приступе раскаяния. Оставим эту тему. Если выясните что-нибудь, сообщите. Я поднялся и ушел.